Глава 3. Дыхание как ключ к трансформации вашего разума. Когда дыхание блуждает, разум тоже беспокоен. Но когда дыхание успокаивается, успокаивается и разум, и йог обретает долгую жизнь. Поэтому каждый должен научиться контролировать дыхание. С Ватмарама. Хатхайога Продипика. Во время моего первого визита в Боливию я читал лекции в католическом университете в Ла-Пасе и занимался дыхательными техниками в федеральной тюрьме Сан-Педро. Я был поклонником проекта Ашрам в тюрьмах, созданного Рамдасом много лет назад. Леонард Ор и я занимались дыхательными техниками в тюрьме Форт-Гранд в Аризоне. Поэтому тюремное окружение было достаточно привычным для меня. Однако культура в тюрьме Сан-Педро оказалась абсолютно другой. Например, один из заключённых владел популярным рестораном и маленьким магазином во дворе тюрьмы. Если вам хотелось кофе, гамбургер или рулон туалетной бумаги, вы платили наличными в полном объёме без исключений, без компромиссов. Однако, если был нужен пакетик дури, вы получали его сейчас и платили в следующий вторник. Тюрьма делилась на две части. Одну занимали примерно 80-100 мужчин, у которых были деньги, друзья или влияние. Было организовано передвижение заключённых, а по другую сторону забора находилось пара тысяч заключённых. Там я видел, как шесть парней занимали клетку размером с мою ванную комнату, и казалось, что они носили ту же изношенную одежду, в которой поступили сюда годами ранее. Я даже не мог представить, какой была еда в той части тюрьмы. До безопасной и удобной стороны, где я работал, доносились звуки драк, выстрелов и крики. Каждый день я проходил мимо сотен и сотен людей. Думаю, что это были члены семей заключенных. Они стояли в очереди у тюремных ворот в тщетной попытке навестить кого-то. В это же время деньги, наркотики, оружие и кто знает, что ещё просачивались в тюрьму через каждую трещину и щель в системе безопасности. Я проводил всё своё время в приятной части, где большинство заключённых жили в собственных камерах, а некоторые из них даже имели свой собственный мобильный телефон. Они могли запирать камеры изнутри, ели пищу, привезённую извне. Их подружки приносили им любые подарки. им даже разрешалось оставаться на ночь. Это был практически мотель. В то время бывший мэр одного из болевийских городов, которого друзья звали Флакка, отбывал свой срок в этой тюрьме. Флакка был крайне подавлен. Его друзья-заключённые очень волновались за него и попросили меня как-нибудь ему помочь. Итак, я начал проводить время с Флакка в его уютной двухэтажной квартире в тюрьме. Он рассказал мне, что его посадили в тюрьму, потому что политические враги его подставили, но газеты писали, что он украл миллионы долларов из государственной казны. Кому я должен был верить? Я получил от него действительно незабываемый урок о разрушающей силе внутреннего диалога и очень быстро понял, почему он был настолько подавлен. Через 5 минут после встречи он рассказал, как ближайшие друзья и сподвижники предали его. И насколько несправедливо, что он сидит в тюрьме, в то время как настоящие преступники на свободе. Он продолжал говорить о том, как группа чиновников пыталась подкупить его и как они подставили и уничтожили его, когда он отказался. Он с грустью говорил о жене и детях, для которых стал чужим. Он также знал такие факты о высших должностных лицах в стране, которые привели бы его к смерти, вздумы он раскрыть их. Он был параноиком. Это ещё мягко говоря. Вначале я слушал с сочувствием, а потом, не успел он закончить свою длинную печальную историю, как начал рассказывать её снова и повторил мне всё ещё раз, а затем ещё и ещё раз, между чашечками кофе, за обедом, затем за ужином, как будто в первый раз. У меня начиналась депрессия просто от звука его голоса, ощущение, что в его голове всё время проигрывалась кассета И когда он открывал рот, звук шёл наружу. Любая попытка сменить эту повторяющуюся пластинку была бессмысленной. Я знал, что осознанное дыхание может прервать и остановить негативный внутренний диалог, к которому люди подвержены в той или иной степени. В его случае этот диалог был доведён до крайности. Я даже не мог убедить его встать и подвинуться или просто перестать говорить и попытаться только дышать в течение нескольких минут. Оказалось, что он не в состоянии слышать меня или делать то, что я советовал. Разум, как необученный ротвейлер, продолжал ввергать его в привычную пучину депрессии. Благодаря моей повышенной настойчивости он наконец смягчился и согласился попрактиковать осознанное дыхание. Это превратилось в борьбу для каждого из нас. Заставить его выполнить больше нескольких вздохов было практически невозможно. Поэтому мы решили начать с простой цели. Нужно было сосредоточиться на том, чтобы сделать 10 полных свободных вздохов без остановки на глотание, разговор, почёсывание или потягивание. Это была мини-цель. После ряда попыток ему это наконец удалось. Затем мы решили сфокусироваться на 20 вздохах, а потом на 30. Мы сошлись на том, что в течение 3 минут он практикует непрерывное и связное дыхание. известной как техника ребёфенга, созданная Леонардом Орром. Активные вдохи и пассивные выдохи, без пауз между вдохами и выдохами, без пауз между выдохами и вдохами. После первой трёхминутной тренировки он много говорил о странных чувствах и ощущениях, пробуждённых дыханием в его теле. Сказал, что эти чувства были достаточно сильны, чтобы отвлечь его от обычной череды негативных мыслей. Дыхание одержало верх над разрушительным внутренним диалогом. Когда он выполнил вторую трёхминутную тренировку, то почувствовал необычайный прорыв. Его глаза загорелись, он начал улыбаться. Он заявил: "Мы должны это отпраздновать". Я навещал его ещё 2 недели, и всё это время он оставался в таком же приподнятом настроении. Он взял телефон и связался с лидером известной музыкальной группы из Аргентины. На следующий день музыканты были во дворе, и мы наслаждались живым концертом. Он смеялся, пел и танцевал, размахивая платками в обеих руках. Это лишний раз доказало мне, что сила осознанного дыхания может прервать ваш внутренний диалог и развернуть даже самые нисходящие негативные спирали. Отпускаем ограничивающие нашу жизнь мысли. Бинни Э Дензби вдохновляющий учитель и талантливый терапевт, целитель, писатель и философ. Она является одним из самых опытных специалистов по дыхательным техникам на планете и основателем системы личностного и профессионального роста, именуемой Источник движения, которая содержит в себе набор удивительных инструментов и техник для расширения человеческих возможностей. На протяжении более 30 лет Бинни помогала людям исцеляться, освобождаться от застарелых травм, причинённых страхом, чувством собственной неполноценности и ограничениями. Её работа сосредоточена на влиянии наших воспоминаний о времени, проведённом в утробе, на каждую клеточку нашего тела, на то, как осознание общества формируется и взращивается в утробе матери. на том, как факторы рождения влияют на качество жизни и в свою очередь определяют качество жизни общества. Исцеление родовых травм это процесс изменения решений, ограничивающих нашу жизнь, которые мы приняли, совершив первый вздох. Исцеление начинается в тот момент, когда мы допускаем возможность перемен, возможность продолжать развиваться на всех уровнях бытия. как мы делали это в утробе. Впрочем, исцеление первого вздоха это процесс, который далеко не всегда является приятным и безболезненным. В действительности, процесс роста и эволюции это процесс выхода за рамки старых понятий о комфорте и испытания новых границ. Мы можем двигаться к новому и расширенному ощущению единения с нашим телом. Можно рассматривать течение жизни как процесс исцеления Во время беседы за обедом на конференции в прошлом году Дэнсби сказала мне: "Источник движения и дыхательные техники это одновременно философия и духовно-психологическая практика, которая основывается на дыхании как инструменте избавления от физиологического и психологического стресса. Она позволяет справиться с родовой травмой и преобразовать подсознательные впечатления о рождении в приятное, пробуждающее событие". Основной целью системы Источник движения является освобождение дыхания от физических ограничений, вызванных болью и страхом, которые мы испытали в процессе рождения, и поддержание интеграции архетипических утверждений. Архетипические утверждения это фундаментальные формы мышления, которые обращаются к конкретным ограничивающим жизнь мыслям, чтобы изгнать их из нашего сознания. Это исцеляющий ответ на ограничивающие нашу жизнь архетипические отрицания. Практика осознанного связанного дыхания совместно с применением утверждений это проверенный временем метод, вызывающий изменения в сознании и поведении. Объединение двух этих мощных сил под бдительным руководством принесёт устойчивые психологические и физиологические результаты. Каждое архетипическое утверждение непосредственно соответствует определённому энергетическому центру или чакре и цвету, который ассоциируется с этим центром или системой организма. Вот эти утверждения. Первая чакра расположена у основания позвоночника, окрашена в красный цвет. Моё тело в безопасности независимо от того, как я себя чувствую. Я земля. Я креативность. Вторая чакра расположена в области пупка, окрашена в яркий оранжевый цвет. Меня окружает любовь и поддержка всех созданий в моей жизни. Всё и все, обладающие физической формой, находятся здесь, чтобы поддержать меня в моей физической форме. Третья чакра расположена в области солнечного сплетения, окрашена в жёлтый цвет. Все мои чувства в безопасности. Я сам выбираю, о чём думать и как использовать свою энергию. Четвёртая чакра расположена в области сердца, окрашена в зелёный цвет. Я невинное дитя великодушной вселенной. Я заслуживаю того, чтобы испытать всю мою любовь и сострадание. Пятая чакра расположена в области горла. окрашена в цвет морской волны. Я выражение любви. Я говорю: добро пожаловать. Шестая чакра расположена в области третьего глаза, окрашена в насыщенный глубокий синий цвет. Я соединяюсь с помощью любви со всем, что живёт и дышит. Я соединяюсь с божественным разумом, который знает о моём добре. Седьмая чакра расположена в области макушки. окрашено в тёмно-фиолетовый цвет. Смесь красного цвета для безопасности и синего для связи. Я духовное проявление в прекрасной физической форме. Я подарок небес на земле. Моя любовь признана. Дышите сейчас. Практика архетипического утверждения. Каждый день наш разум порождает десятки тысяч мыслей. Наш выбор относительно того, на что стоит обращать внимание, а на что нет, определяется первичными убеждениями, архетипическими решениями и мыслями, лежащими в основе существования. Некоторые глубокие убеждения мы осознаём, а некоторые нет. Дыхание и использование архетипических утверждений может приоткрывать завесу и раскрыть ложные представления о жизни и о себе. которые сформировались у нас с рождения. Первое. Начните спокойно дышать полной грудью, соблюдая непрерывный связанный ритм. Обращайте внимание на мысли, которые появляются при использовании архетипического утверждения. Позволяйте течь всем вашим мыслям. Не принимайте их на свой счёт. Второе. Сделайте глубокий вздох и просто решите Хотите ли вы обратить ваше внимание на архетипическое утверждение или на негативную мысль, которую оно вызывает? Выберите свой собственный источник. Дышите и знайте. Мои мысли это не то, кем я являюсь. Я сознание, одновременно создающее и выбирающее каждую секунду, как использовать свою драгоценную жизненную энергию. Третье. Глубоко вдохните полной грудью и спросите себя: какой образ мысли вызовет чувство единения и покоя, радости и удовлетворения? Какие мысли, окружение я сознательно выберу, чтобы подпитать с помощью дыхания и жизненной энергии для того, чтобы обрести здоровье и благополучие? Что я буду вдыхать? Что выберу для вдохновения? Слово вдохновение порождено дыханием и творческим принципом. То, что вас вдохновляет, превращается во вдохновение для других. Отмечайте, какие творческие импульсы пробуждаются, когда вы дышите осознанно. Позвольте этому произойти, и вдохновение наполнит вас. То, что вас вдохновляет, пробуждает истинное бытие и истинное предназначение. Когда вы позволяете себе быть креативными, то рождаете подобные импульсы в других людях. Проявление вашего истинного бытия это вдохновение для каждого. Для того, чтобы подробнее узнать о Бини Дэнсби и её работе, посетите сайт www.binnydensby.com. Доктор Стенгров и холотропное дыхание. Ни одна книга о современном движении и практике дыхания не будет полной без упоминания доктора Стэна Гроффа и холотропного дыхания. Стэн Грофф родился в 1931 году в Праге и получил степень доктора медицины в Карловом университете и кандидата наук в Чехословацкой академии наук. Он участвовал в ранних исследованиях ЛСД, Затем пошёл дальше и обнаружил, что дыхательные техники могут давать многие из преимуществ, которые дают психотропные вещества, но без всяких химических рисков. Стен является одним из основателей трансперсональной психологии и был президентом-учредителем международной трансперсональной ассоциации. Доктор Гроф открыл миру новую парадигму в психотерапии. новую форму психологии, объединяющую духовные и мистические аспекты жизни, в которой процесс излечения саморегулируется и происходит в сердце. Это радикальное новшество, совершенно отличающееся от когнитивной терапии, основанной на беседах. Хелатропное дыхание сконцентрировано на потоке, процессе, а не цели или результате. Оно естественным путём заставляет душу ощутить её собственную божественную природу. Людям рекомендуется начинать сеанс с более быстрого и глубокого дыхания, связывание вдоха и выдоха в непрерывном круге дыхания. Это очень похоже на дыхательную технику ребёфинга. Начав тренировку, люди сами находят свой собственный ритм и способ дыхания. Хелотропное дыхание может быть использовано для усиления эмоций и физической энергии. Оно может вывести психологические проблемы или симптомы болезни на сознательный уровень и позволить полностью проявиться. Максимальное внимание и отношение к процессу является более важным, чем скорость и интенсивность дыхания. Занятия включают в себя громкую, возбуждающую, ритмичную музыку. которое меняется в зависимости от стадии процесса. Сочетание музыки с более быстрым дыханием обладает удивительным пробуждающим воздействием на психику и расширяет сознание. Участникам предлагается приостановить любые интеллектуальные виды деятельности, что помогает избежать эмоционального воздействия. Я коснулся только малой части методики холотропного дыхания. Не каждому человеку стоит с ней работать. потому что в ряде случаев она способна вызвать сильнейшие негативные последствия. Лучший совет, который я могу вам дать, почитайте книгу доктора Грофа "Холотропное дыхание", а также посетите сайты www.groffoundation.org или www.stanislavgrof.com.